в очках с зачесанными на бок, как у генсека Лина, волосами. Среди них господин Ли и господин Фань, похожие как близнецы. Собранные, слаженные. Сразу видно, деловые люди, а не просто обыкто в памперсе и вярочках. Пример многим в российском филиале. Еще в курилке Павел пожал им руки, осведомился, как идут дела, угостил пандой. Сноска. Панда. Премиальная марка китайских сигарет.